Глава 68. Сон на его спас и мать ребенка, но больше она не сможет родить. Таковаться на ошибки других докторов. Я кивнула. Не самый худший финал, тихо сказала я. Они живы вместе, а это уже чудо! Чудо! усмехнулся он горько. Только не говори смерти, что я в него верю. Он обидится, скажет, что это не чудо, а баланс. Я улыбнулась и пошла на кухню заваривать чай. Когда вернулась, доктор уже достал из сакваяжа газету, сложенную в четверо, с размокшими краями от дождя. Смотри! протянул он, не скрывая усталой гордости. Письмо от матери Лема напечатали в столичных ведомостях. Я развернула газету. Там, на третьей странице, крупным шрифтом. «Спасённый чудом!» Как доктор Эгертон вернул сына с того света. «Мой сын лежал без дыхания. Все сказали конец. Но доктор не сдался. Он боролся за каждую минуту и выиграл. Спасибо вам, Томаш Эгертон. Вы не врач. Вы чудо в старом халате». «Слава заслуженная!» — улыбнулась я. «Но про старый халат я бы убрала. Ну что ж, я вас поздравляю. Впервые в газете не хвалят шарлатанов, которые лечат сопли моментально поцелуями фей». Доктор фыркнул, но взгляд его смягчился. Я листала газету дальше, и вдруг взгляд зацепился за заметку. «Король чувствует себя лучше. Принял послов из трех королевств». Визит длился всего час, но стал знаком стабильности. Говорят, его величество даже улыбался. Сердце сжалось. Король, трон, ребенок герцога. Я перевернула страницу и замерла. Мелкий шрифт, почти внизу, между светскими сплетнями о том, кто у кого скопировал наряды и кто у кого увёл жениха, и объявлениями о помолвках». Герцог Арбанвиль отложил свадьбу с госпожой Вейл. Причина не названа. Однако при дворе шепчут, что это связано с таинственным исчезновением герцогини Реанон Арбанвиль. Я сглотнула. Руки задрожали. Не от страха, от понимания. Они все еще играют в свои игры. А я... Я уже не та, кто молча стоит на помосте с веревкой на шее. Я пылинка за которой стоит смерть. «Можешь идти спать», – вздохнул доктор. «Ты сегодня молодец. Я рад, что однажды оставлю эту больницу тебе. Я думаю, что стоит учить тебя». «А не поздно?» – спросила я, глядя на то, как доктор заботливо поправляет покрывало на постели Ника. «Нет, не поздно». «К тому же с твоим редким даром из тебя получится, отличный доктор!» Улыбнулся доктор Эгертон. Я направилась к себе в комнату, умылась как следует, сняла платье и легла на кровать, глядя в потолок. Из головы не шли слезы мужа. «Неужели? Да я не верю! Чтобы дракон плакал обо мне, когда перед его носом виляет задницей очаровательная беременная Мелинда?» Нет. Я закрыла глаза и попыталась уснуть, вспоминая поцелуй. Казалось, я до сих пор касалась прохладных губ, чувствуя, как тело само хочет прильнуть к нему. И тут я дернулась. Мне показалось, что уже утро и пора вставать. Осмотревшись, я поняла, что еще далеко не утро и что я стою рядом со своим спящим телом. Такое у меня было впервые, чтобы я просто так взяла и вышла без причины. Но раз так вышло, то, наверное, нужно лечь спать дальше, или... Я посмотрела на улицу, как вдруг почувствовала, словно меня кто-то тянет за невидимую ниточку. Я пошла, спустилась по лестнице, дошла до двери и... Прошла сквозь неё, очутившись на мокрой улице. Одинокий экипаж промчался мимо, обдавая тусклые фонари брызгами из огромной лужи. Я шла по брусчатке, видя влюбленную пару, которая прощалась у двери одного из домов. Девушка уже коснулась ручки двери, не переставая улыбаться. Влюбленные не замечали, как из окна второго этажа на них грозно взирает отец девушки. Я просто шла, гуляла. Наслаждаясь прогулкой, словно сном. И вот что странно, мне никогда не снились сны. Обычно я просто спала. Когда-то еще в том мире я считала, что их просто не запоминаю. Но я была уверена, что мне ничего не снится, и даже завидовала тем, кто мог увидеть всякую ерунду. И тут я увидела поместье место, где я жила раньше. В окнах горел тусклый свет. Возле ступени крыльца стоял экипаж. Один конь общипывал куст, а второй дремал. Я решила заглянуть и узнать, что там происходит без меня».